Глава 6. Сначала, конечно же, обрушился ливень дальнобойных атак. Даже в жёлтом легионе не все игроки были жёлтого типа, то есть спецы по непрямым атакам. Из трёх десятков врагов, окружающих кратер, не меньше 10 были красными, и они принялись пускать лучи и снаряды. Это вполне можно было бы назвать настоящей бомбардировкой. Большинство этих атак были нацелены на Ника, красного короля. Однако та, не находясь в режиме крепости, уворачивалась проворными скачками, но один синий луч, возможно, просто плохо нацеленный, полетел в Каро Юки, который держал черноснежку и не мог двигаться. А! каким-то чудом он сумел изогнуться всем телом и избежать попадания. Луч скользнул по левому плечу. Это и повреждением нельзя назвать, мысленно произнёс он. Но тут а, -а, -а, а, плечо обожгло. Потом рванула острая боль, так что Хароюки невольно дёрнулся назад. Во время дуэлей берст линкеров, когда аватар получает урон, его обладатель ощущает боль, причем заметно более сильную, чем в других приложениях для нейролинкера. Но сейчас Харуюке было вдвое больнее, чем в нормальных дуэлях. Вот так значит оно устроено в безграничном нейтральном поле. Чтобы компенсировать приобретение очков без рисков, связанных с дуэлями, здесь существуют особые правила неограниченное время, возможность мгновенного выхода и удвоенные болевые ощущения. Хороюки тут же встал и в следующую секунду к нему понёсся рой маленьких ракет. А! -а, -а! это взревел Такумо, заслонивший собой Хороюки и Черноснежка. Пикамет в правой руке Сиан Пайла был нацелен на ракеты. С металлическим щелчком вперёд выстрелилась острая стальная пика, и большинство вражеских ракет с грохотом взорвались. Несколько штук, однако, уцелели и впились в синюю броню. Вспышки, звуки взрывов. Так он застонал и шатался, но не падал. Повернувшись своим гигантским дымящимся телом, он коротко крикнул: "Харо, беги! П Понял?" Прости. Мысленно извинившись перед лучшим другом, Харуюки побежал, таща на себе Алатерчерна с Нешки. Бежал он к Ника, которая достав пистолет, повалила воинов врагов на восточном краю кратера. Сперва надо выбраться из окружения, потом уже можно думать о том, чтобы отступать или контратаковать. К счастью, поскольку враг полностью окружил кратер диаметром в метров 100, его строй сам по себе был довольно хлипким. Если удастся на полной скорости прорваться сквозь кольцо и добраться до Грин-бульвара, то Саншайн-сити и точка выхода будут совсем рядом. Поддерживая черноснежку правой рукой, Хароюки раскрыл крылья за спиной. Когда он получил попадание в предыдущей атаке, его шкала спецатаки чуть пополнилась. Вполне возможно проскользить как раз до края кратера. Непрерывный огонь Ника привел к тому, что на востоке во вражеской цепи образовалась прореха. Не отрывая от нее взгляда, Харуюки изо всех сил оттолкнулся от земли. И в эту же секунду за спиной у него раздался резкий, но в то же время какой-то писклявый возглас Йеллоу Рэдио «Желтого Короля». Глупая каразель! В оригинале названия спецатак «Желтого Короля» написаны на японском с помощью «канди». А всех остальных игроков на английском, катаканой. Это спец атака, но уже слишком поздно. Край кратера уже прямо перед. Ах! То, что случилось дальше, заставило Караюки застыть. Мир начал вращаться. Нет, точнее так. Он разделился на внутри кратера и снаружи кратера, и эти части принялись вертеться в противоположные стороны. Здание на заднем плане, вражеские дуэльные аватары, всё это стремительно потекло слева направо. Более того, повсюду вокруг Харуяки появилось множество тускло-жёлтых игрушечных лошадок, которые принялись весело качаться вверх-вниз. А в ушах Харуяки зазвучала весёлая музыка в стиле кантри. Правда, почему-то выглядело это как фоновая музыка в какой-то игре. Теряя чувство равновесия, Харуюки опустился на колено. Он огляделся. Ника прямо перед ним и Такому рядом тоже шатались, изо всех сил пытаясь устоять на ногах. «П... По Поле... О оно крутится!» А Баудела промямлил Харуюки. В ответ раздался резкий голос Красного Короля. «Это только видимость! На самом деле ничего не движется! Закрой глаза и беги!» «Но куда?» Действительно, он совершенно не понимал, в какой стороне тот самый восток, который ему нужен. Если он побежит вслепую и в результате удалится от точки выхода, пути назад уже не будет. Туда! Сюда! Ника и так ему одновременно показали в противоположные стороны, а враг тем временем целился в неподвижные аватары. Из-за предела в кратер осердят мроем налетели огни атак. От них нам не овернуться. Хароюки был твёрдо уверен в этом, глядя на множество приближающихся огней. Они летели по кривым траекториям, но это только на вид казалось так. Они выглядели кривыми из-за иллюзии, наведённой Yellow Radio, жёлтым королём. Думая защитить хотя бы Черноснежку, Харуяки собрался закрыть её хрупкий аватар развёрнутыми крыльями, однако Такумо среагировал раньше. "Ложись!" Его сильные руки обхватили всех троих и повалили на землю, а сам он упал сверху. Так Харуяки распахнул глаза, но слова, рвущиеся из его рта, были стёрты страшным грохотом взрыва. В глазах у него всё побелело, щёки обожгло волна одной жара, и совсем рядом раздался сдавленный стон лучшего друга. Ах! На широкую спину Такому обрушивался ливень самых разнообразных дальнобойных атак. Хароюки от одного скользящего попадания испытал дикую боль. Что же сейчас обрушивается на нервную систему Такома? Быть может, это даже сильнее, чем то, что Хароюки ощущал в той самодельной тренировочной комнате. Нет, Тако, прекрати! заорал Хароюки, пытаясь выбраться из-под Такома. Однако мощные руки держали Хароюки стальной хваткой. Совсем рядом раздался хриплый голос, перемежаемый тяжёлым дыханием. «Все в порядке, Хару! Перед тобой мою вину загладить! Одного этого мало! Нечего, нечего тебе заглаживать! Сколько еще надо тебе повторять, чтобы ты понял, Таку!» Он кричал изо всех сил, но ответом ему были лишь новые мучения Такому. Тот получал все новые и новые попадания, и из щелей в маске Сиан Пайла вырывались стоны. Сквозь рев атак прорвался мерзкий голос Желтого Короля. Как некрасиво! Спалите этого болвана! В ответ грохнул новый залп, однако так ему ещё балжив. Возможно, красные бертлинкеры в Авражевском отряде обладали не очень высокими уровнями, а их противник Сян Пао был не просто четвёртого уровня, но ещё и синий, то есть выносливость была его сильной стороной. Именно поэтому он продолжал сопротивляться столь жестокому огню. Но также это означало и то, что его пытка продлится дальше. Харуяки уже ничего не мог сказать. Так он отвёрдо решил защищать остальных троих, пока спец-атака жёлтого короля Глупая карусель не закончится. Ника, лежащая рядом с Харуяки, видимо, тоже это поняла. Она коротко сказала: "Беру свои слова назад, что ты только головой умеешь работать, Сянпайл. Ещё 30 секунд продержись". Поднял я Зг. Этот неприятный звук раздался совсем рядом, и голос Такумо оборвался. Харуяки ошеломлённо смотрел на торчащие из прикрывающей его груди Такумо три острых сверкающих кусочка металла. Дальнобойные атаки прекратились. Странная музыка карусели продолжала звучать, и под эту музыку громадное тело Сян Пайла приподнялось, но не его усилиями. Рядом с ним стоял сине-зелёный дуэльный аватар такого же размера. Рубленные конторы тела приводили Наума к ассоциации с какой-то дорожной техникой. Немыслимо громадную правую руку он держал поднятой вверх. Заканчивалась эта рука тремя чудовищными когтями, и они были вонзены в спину Сян Пайла. Это был один из выжидающих аватаров ближнего боя. Видимо, он не устоял на месте от раздражения. Его маска, смахивающая на серый монитор прошлого века, засияла, и он громко произнёс: "Я слышал, ты неплох, новенький синий. Ты так гордишься своей непробиваемостью, Сианпай". Подняв насаженный на когти так уме ещё выше, бульдозероподобный аватар насмешливо продолжал: "Ха-ха. Поряс, где сам ты умрёшь, запомни. Победил тебя я, Сакс, твоё дурацкое имя. Мне да лампочки!" прохрипел так ему, а потом вдруг поднял правую руку и направил пикамёт в середину собственной груди. Лайтен Кян Спайк! Сразу после этого слабого, но решительного выкрика из заднего отверстия пикамёта вырвалась сине-белая вспышка. Спереди в тот же миг вылетела молния. Она прошила грудь Кян Пайла, руку бульдозероподобного аватара и пролетев по прямой, ванзилась в квадратную голову громким тряском рука и маска сакс кого-то там отлетели в сторону и зависнув на мгновение в воздухе с грохотом упали. Пока действует иллюзия карусели, целиться нормально невозможно даже в врага, находящегося вплотную. Но если враг держит тебя рукой, это совсем другая история. Достаточно направить выстрел вдоль руки, и тело само найдётся. Так, так вот, прокричал Харуюки. Потрясающе. Ты просто супер. Ты гораздо сильнее и умнее меня. Я горжусь, что ты мой лучший друг. Чувства переполняли его грудь, но выразить их словами у него не было даже шанса. Вопящий вражеский аватар рухнул на землю, держась левой рукой за лицо. Так он и из последних сил цеплялся за него. Из-под маски, обращённой к Харуюке, раздался угасающий голос. Дальше всё в твоих руках, Хару. Потом его руки крепче вцепились во рога. Slash Stinger! Между двумя прижатыми друг к другу аватарами раздался пулеметный треск Замелькали вспышки Враг перестал дергаться По обоим аватарам побежали светящиеся трещины Мгновение спустя со дна кратера поднялись два синих столба Взрывом разметало полигоны И ни такому ни врага здесь больше не было И практически сразу же иллюзорная карусель оборвалась Мир вернулся в нормальное состояние